Глава первая, фрагмент десятый. «Давай, старина, вещай!» Я все же решился хлебнуть отвара и наполнил кружку термос до половины. Немного сладковатое приторно-травяное пойло. У Булата был чаек, нужно будет заварить ближе к обеду. «Вещать?» Лейн нахмурился. «О чем вещать, Никита?» «Да обо всем, рассказывай свой план. Неповерхностно, а досконально». «Что делать будем? Куда двинем? Какие при этом плюсы и минусы получим?» «Что делать будем?» адрен на секунду задумался, а затем начал достаточно бодро отвечать. «Делать будем следующее. Искать при помощи медведя безопасный выход из пещеры, притом тщательно оберегать собственные жизни. У нас есть угрох, это сильно облегчает задачу. Медведи — лучшие проводники этого мира. С ним хоть к черту на куличке». у нас удивился я быстро ты стратег нас в свою банду записал не забывай что ты наше прилагателье а не мы твое благодаря нам ты жив Адриан». благодаря вам лейэйн картина рассмеялся ты наивен никита в первую очередь вы живы благодаря мне без меня побег бы не состоялся и без людей, которых я купил заранее. Купил еще несколько лет назад. Мы живы, потому что я предусмотрителен. Уясни это и не забывай. Удар засчитан. Переборщил я. Если бы не Лейн, то побег бы точно не удался. Надо поубавить пыл. Не знаю, кто был задействован для побега и какие плюсы мы получили, но они наверняка были. Но так что, Никит, мы банды или временные союзники? Меня устроит как первый вариант, так и второй. Быть прилагательным не устроит. «Союзники», — с трудом сказал я, и решил немного разрядить обстановку. «Шесть кожаных ублюдков и один волосатый имбецил до банды пока не дотягивают». Лейн показал легкую улыбку и тихо сказал. «Я был бы не против, если бы все имбецилы были такими, как Уграх. Медведь молодец». Плевать на его скрытность. Главное, что он нам помогает. Да, согласился я. Помощь Мохнатого несоизмеримо огромна. Надо будет не забыть отблагодарить. Главное, чтобы эта помощь не вышла нам боком. Наши планы, Никит, пока просты. Плэйн жестом попросил плеснуть отвара. Как я уже говорил, нужно выбраться из пещеры. Затем при помощи медведя обойти врага, если такой найдется. Обзавестись транспортом и двинуть на север материка. Другого варианта, более выгодного для всех нас, пока не придумал. Без информации я глух и слеп. Окажемся на севере, значит, будем в относительной безопасности. А друзья? Поинтересовался я и отдал стратегу кружку с отваром. Они ведь будут ждать нас. Весточку, что двинулись на север, передать не сможем? И что там, на севере? Друзья будут ждать, ты сам это знаешь. Лейн хлебнул отвара, посмаковал его и продолжил. Предатель Саид силен, но не всесилен. Думаю, что ваши друзья окажутся умнее и спрячутся. Ситуация не располагает к битвам. Несколько сражений, которые сражениями сложно назвать, это только начало большой войны. Слишком мало нас, чтобы называться армией. Игра в прятки по-другому не назовешь. По части севера же все просто. Там ничтожно мало людей, холодно и сложно». Лучшего места просто не придумать. Раньше друзей пришел мат Саши Бодрова, проклинающего все и вся. Не прошла у него головушка. И у меня не прошла, но все же заметно полегчало. Через пару минут друзья вошли в зал. Небольшая сеть использована в качестве носилок. Добычей стала здоровенная рыбина, похожая на сама. Веса в ней как минимум сотни килограммов, а может и больше. Спереди носилки тянут Саня Андрюха. сзади пыхтят Булат и Стэнли. Бегущий с лиц пот говорит о том, что они устали. Рыбину бросили на каменный пол в нескольких метрах от костра. Несколько пулевых отверстий в широкой голове дают понять, что сеть по назначению не использовалась. По измотанной, но довольной физиономии сани ясно, что чистить и разделывать добычу предстоит мне. Стэнли Андрюха мокрые до трусов, Первый раздевается молча, второй уже голый по пояс начал рассказывать. «Бегали с этой сетью, как два идиота. Эти?» — он кивнул на сухих Булата и Саню. «Бродить отказались. Час рыбалки и все бестолку. Спустя десять минут, как тупая затея была брошена, я подстрелил этого карасика на перекате. Никита, тебе придется освежевать его. Мы устали». «Я разделаю», — неожиданно вызвался Лейн. «Руки ведь целы». На снятие толстой шкуры, покрытой крупной чешуёй, ушло три минуты. Брюхо было выпотрошено ещё у реки, поэтому от огромной кучи кишок мы были избавлены. Убрать шкуру, плавники, разделать рыбу — все задачи, которые должен был выполнить лэйн Справился он отлично. Я бы так не смог. Нож — это продолжение руки Адриана. Зеркальный клинок мелькал с поразительной быстротой, с каждым взмахом рыбина лишалась солидного куска мяса. Стратег не только мастер пострелять. С холодным оружием он ладит так же отлично. «Махнач! Что с мясом делать?» — крикнул Андрюха. Лейн, которого занятие порядком утомило и жестом показал, что ему нужно отдохнуть. Стэнли без лишних слов подставил плечо и повел стратегов в яхту-дом. «Треть рыбы приготовьте по моему рецепту!» — прорычал медведь. От строгания поля, но он отвлекаться не хочет. чтобы знать, каков он!» Пробормотал Андрюха и, посмотрев на Саню, спросил. «Что за особый рецепт?» «Слишком особый», — ответил Саня. «Ты вряд ли сможешь приготовить. Нужны точности много терпения. Я сам приготовлю, хорошо?» «Без проблем», — легко согласился Андрюха. «Я тогда нам поесть сварганю, а Никита займется посолом и вяленьем. Да, Ермак?» Я кивнул. Саня, довольный до ужаса, рассказал. «Особый рецепт прост. Никаких специй тем более соли». и никакой обработки. Мишка рыбку сырой кушать любит. Андрюха, хмыкнув, принялся делить рыбу. Когда закончил, задумчиво уставился на кучу, вес в которой килограммов тридцать. Спросил, он это за раз съест? — Да, — посмеялся Булат. — Рыбку Мишка в огромных количествах поглощает. Такая куча далеко не предел. Вы ведь с ним почти месяц по горам шатались. Не рыбачили? «Не довелось», — ответил я и приступил к выбору кусков для засола и вяления. Самые жирные, с брюшной части, солить. Солидный кусок со спины отправится в вялиться. Розово-желтое мясо так и шепчет «Съешь меня». Рыба точно дальняя родственница земных осетровых. Странно, что она сама похожа. Мы, если вы не знали, в горы ушли не для того, чтобы порыбачить. Выжить и от преследования уйти пытались. Первое получилось. Андрюха с интересом посмотрел на скелет рыбины и спросил, «Может, мне уху замутить?» Жареная еда порядком надоела. Возражений не последовало. Уха у нас, конечно, странная получится. Вода, рыбные кости и мясо, приправы и соль, все ингредиенты. Впрочем, мясом нас не напугаешь. Еле, едим и будем есть. «Лэйн сказал, что нам придется двинуть на север», — рассказал я. «Там безопаснее, основная мотивация. Что скажете?» — ответил Саня. — Если под словом «безопасно» подразумевать то, что на нас объявили охоту, то да, на севере спокойнее. Там мало людей, жесткие условия существования полная обособленность от остальной части материка. Но если судить в целом, то на севере еще хуже, чем здесь. Я был там всего три месяца, и побывать вновь не горю желанием. — андрюх ты ведь тоже бывал? — Я не был, — сразу оповестил Булат. — И бывать не хочу. Теплокровные не любят холод. Я был на севере. Почти год был. Андрюха ловко подвесил котелок над костром. Не скажу, что там совсем ад. Север он и в Новом Уренгое, север. Да, не спорю, прохладно. Жить можно, если ситуация обязывает. Прежнее мое путешествие в те края, как бы это весело не звучало, было противоположно грядущему. Это как? Поинтересовался Саня. Я работал на Лейна и был в отряде Саиды. Двенадцати ерехонских беглецов, спрятавшихся на севере, от нас не спрятались. Был непросто, но мы нашли их. Если кто-то кого-то ищет, то при должных усилиях он его найдет. Запомнить нужно одно — безопасных мест не существует. Медведь явил себя бесшумно. Просто навис над нами, широкий как парус и высокий, словно мачта драккара. По крайней мере, таким я его увидел, сидя на полу пещеры, обмазывая куски рыбы солью. Даже испугался на мгновение. Подкрадываться к человеку, занятому делом, совсем нехорошо. «Гости пришли», — тихо прорычал Угрх. «Чувствую внимание. Вам придется встретить их». Готовка не прекратилась. Первым вопрос задал Булат. «Сколько и с какого направления идут?» От семи до десяти людей идут вдоль реки вниз по течению. Обнаружили следы вашей недавней рыбалки. Я говорил, что нужно рыбачить ниже по течению. андрюх кивнул. Говорил, но ниже по течению река расходится по двум широким пещерам и становится совсем мелкой. Идти три километра до места, где она вновь соединяется, не хотелось. Да и рыбы там крупной не встретишь. Что делать, подскажешь? Медведь сел около кучи рыбьего мяса, схватив увесистый кусок, закинув в пасть. Разжевав и проглотив, вопросом ответил. «Мне учить вас встречать гостей? Совсем отупели?» «Ладно, шерстяной, не бзди». Булат стал первым и пошел в яхту за оружием. «Третьим мы гостей. С подарками, как подобается».